владычица запада сиванму одно из наиболее известных и почитаемых божеств в китайском пантеоне сиванму владычица запада обладательница снадобья бессмертия в древнейших мифах сиванму была богиней страны мертвых которая располагалась на западе она была похожа на человека но имела хвост барса и клыки тигра она любила свистеть в ее растрепанных волосах торчала заколка сиванму ведала небесными карами и наказаниями насылала эпидемии болезни и стихийные бедствия богиня жила в пещере пищу ей приносили три синие птицы однако со временем представление о внешности сиванму сильно изменилось ее стали изображать красавицей царицей западной страны на каменном рельефе датируемом вторым веком нашей эры сиванму имеет вполне человеческий облик в волосах у нее большая заколка Она сидит на центральном пике горы. Рядом с богиней изображен тигр, а также зайцы, толкущие в ступах с надоби бессмертия. Служанки Сиванму, называемые Ванму Ши Дже, посланницы матушки-владычицы, согласно древнейшим преданиям, выглядели как три синие или зеленые птицы с красными головами и черными глазами. В более поздних рассказах это существа с телом птицы, но с человеческими лицами. Еще позднее они становятся прекрасными девами, имеющими свои имена. В средние века появляются упоминания о муже Сиванму Дунвангуне. Согласно одному преданию, богиня встречается с ним один раз в году на крыле гигантской птицы. Дунвангун — владыка Востока — Обитает в большом каменном жилище, ростом он в один джан, около трех метров, волосы на голове белые, облик человеческий, лицо птичье, а хвост тигра.